Глава 2. И вот уже два дня, как я хвостиком мотаюсь за Ларисой Витальевной. Не знаю, как мой клиент, но я на сто процентов уверена, что если бы Вересов послушался меня и тихо, мирно поговорил с женой, то сэкономил бы кучу зеленых и в два раза больше своих драгоценных нервов, которые, как известно, в отличие от долларов, восстановить нельзя. «Ага, вот и моя подопечная». «Куда теперь отправимся?» Оказалось, совсем недалеко. Лариса Витальевна остановилась перед входом в кинотеатр. Долго разглядывала афишу. Потом решительно направилась к кассе. «Я торопливо выбралась из машины, правильно?» «Темный полупустой зал кинотеатра – идеальное место для тайной встречи и передачи сведений». «Действует наша Лариса Витальевна прямо как по учебнику для начинающих шпионов, если, конечно, такой учебник есть. А мы вроде бы идем к финишу». Кажется, я все-таки дождалась, хотя буквально полчаса назад уж совсем было решила, что и этот день ничего не даст. Интересно посмотреть, с кем моя подопечная сейчас встретится. Пробегая к входу, я мельком взглянула на афишу «Травиата. Фильм-опера». Да, конечно, Верди гениальный композитор, а Дзефирелли гениальный режиссер, но... То по доброй воле пойдет смотреть в кинотеатре фильм-оперу. Или очень большой любитель этого искусства, или тот, кому на какое-то время необходимо укрыться в темном зале. Предъявив билет пожилой контролерше, которая с гораздо большим интересом посматривала в сторону игровых автоматов, где два пацана резались в бильярд, чем на синенькие бумажки, которые совали ей редкие зрители, я скользнула в зал следом за Ларисой Витальевной. Назвать зал полупустым было бы с моей стороны серьезным преувеличением. Кроме нас, с Вересовой, там находились. Целующаяся парочка на последнем ряду. Почему-то мне показалось, что эти двое остались с предыдущего сеанса. Ну, не заметили ребята, что кино кончилось. Мамаша с девочкой лет десяти, что-то очень тихо объясняющее дочери. Четыре девицы и два парня, судя по горе футеляров, сваленных на соседних креслах, студенты консерватории еще одна мамаша с девочкой постарше и две пожилые женщины. Одним словом, свободных мест было достаточно. Лариса Витальевна уверенно прошла вглубь зала, примерно на шестнадцатом ряду повернула, также уверенно выбрала кресло в середине ряда, села, откинулась на спинку и расслабилась. Я заняла место неподалеку в следующем ряду, так что мне было прекрасно видно каждое ее движение и с интересом ждала, кто усядется рядом с ней. Пока на ближайших четырех рядах никого не было. Кстати, я давно не заходила в кино, а здесь, оказывается, за это время мебель сменили. Кресла были на удивление удобные. В зал заглянул мальчишка, один из тех, что играл на бильярде, скорчил на рожу и исчез. Тут же, без всяких звонков и прочих предупреждений, погас свет, и на экране засияло голубое небо Франции. Вересова встрепенулась и полезла в сумочку. Я напряглась, но она достала оттуда всего лишь носовой платок и устремила взгляд на экран. Все места вокруг нее по-прежнему были свободны, но это ничего не значило. Сообщение по договоренности можно оставить в условленном месте. Дальнейшие полтора часа прошли очень однообразно. Я не сводила взгляд с Ларисой Витальевны, боясь пропустить малейшее подозрительное движение, а она столь же пристально наблюдала за страданиями героев. Держалась она вплоть до появления папаши Жермона, потом начала потихоньку всхлипывать. На балу у Флоры расплакалась окончательно, а финальное появление Альфреда встретило бурными рыданиями. Правда, надо признать, что остальные зрители реагировали примерно так же. Даже девчонки-консерваторки потихоньку хлюпали. И правильно. «Если ты женщина и сознательно идешь на травяту, то прежде всего для того, чтобы оплакать несчастную любовь». Самыми крепкими оказались ребята-студенты, я, поскольку была на службе и на экран косилась только краем глаза, и парочка на последнем ряду, конечно. Эти еще не знали, что такое несчастная любовь и вообще ни на что не обращали внимания. Когда несчастная... Оплакиваемая отцом и сыном Жермон, Виолетта наконец умерла и в зале вспыхнул свет, Вересова, уткнувшись в платочек, всхлипываясь, спотыкаясь, двинулась к выходу. Я прошла по ее ряду и, уронив сумочку, быстро, но тщательно обшарила кресло, на котором сидела она и два соседних. Поскольку контактов никаких не произошло, она должна была где-то здесь оставить свое сообщение. И мне следовало его забрать. Проверила я все довольно основательно, но, к своему удивлению, так ничего и не нашла. На улице уже темнело. Лариса Витальевна неторопливо двинулась домой. Она все еще не могла успокоиться и время от времени подносила платочек глазам. Я добросовестно проводила ее до самого дома и, только услышав в наушниках равнодушный голос Вересова «Лариса, ты поздно сегодня?» и ее невнятный ответ выключила магнитофон и поехала к себе. Вот в это самое время я наконец поняла, какая я дура, балда, такая балда, что пробу ставить негде. Я ведь поверила во всю совершенно дикую чепуху, что нес мой чокнувшийся на бдительности клиент. В этой истории глупее меня выглядел только сам Вересов, а основная разница между нами сейчас заключалась в том, что я уже поняла, какая я дура, а он все еще не понимает, какой он дурак. Это ж надо быть таким носорогом толстокожим. Ну не умеешь ты с женщинами обращаться. Купи инструкцию. Сейчас, слава богу, на любом книжном лотке целая куча самых разных пособий, гораздо более подробных, чем правила обращения со стиральной машиной. Так нет же. До этого ученый-бизнесмен додуматься не может. Он, понимаете ли, двигает прогресс новое волокно изобретает, сверхпрочное, а жена его в химии совершенно не разбирается. И ему, понимаете, хочется вечерком с ней о химических формулах поговорить, а она этой занимательной теме не соответствует. Дуб стоеросовый, феодал старорежимный, романтичная Ларочка, нарыдавшись на травяте, приходит домой и вместо того, чтобы доплакать, на груде любящего мужа натыкается на этот ходячий кактус. «Лариса, ты поздно сегодня!» Ох, сбежит она от него, встретит человека, который ей улыбнется, и сбежит, и правильно, между прочим, сделает. Размышляя о том, как я повела бы себя на месте Вересовой, я поставила машину на стоянку во дворе и зашла в подъезд. Пока я медленно поднималась по лестнице, на которой из какой-то квартиры вкусно пахло борщом, размышления мои приняли другое направление. Теперь я подумала о том, как устала и попыталась вспомнить, что у меня в холодильнике есть такого, из чего можно соорудить ужин. А когда вошла в квартиру и сбросила туфли, поняла, на то, чтобы готовить, нет ни сил, ни желания. Как же изматывает бестолковая работа. Бродишь за подопечной, бродишь. И все время на стороже, как бы она тебя не вычислила. От такой прогулки устаешь, будто кирпичи носила. И все же съесть что-нибудь надо. Я вынула из холодильника две сосиски, сунула их в микроволновую печь. Вот вам, барышня, и ужин. Простенько, без особых затрат, но достаточно питательно. Зато я волю побаловала себя большой, почти пол-литровой кружкой черного кофе и сразу стала веселей. Раз такое дело, решила заняться рутиной, ненавистной мне канцелярией. Не знаю, как это было раньше, но в современных условиях детективу без канцелярии никак нельзя. Письменный отчет нужен в двух экземплярах. Один клиенту, второй себе в архив. Счет тоже в двух экземплярах. Один, опять же, клиенту, второй для налоговой инспекции. И подробный отчет о расходах, которые идут за счет клиента. Всякие чеки, билеты. Все это надо описать и приложить. Кроме того, необходимо в особом журнале зарегистрировать заказ, характер работы, время ее выполнения, данные клиента и результаты. Это если милиция или прокуратура заинтересуется. Так что контора не простаивает, контора пишет, как говаривал незабвенный Остап Бендер. Работа с Вересовыми. Будем считать, я закончила. Теперь следует оформить все нужные документы, и чем раньше, тем лучше. Так что пришлось мне садиться за письменный стол». В отчете я сообщила Вересову, что его подозрения в отношении супруги не подтвердились, к утечке информации она никакого отношения не имеет, и что ни с кем из мужчин она в эти дни также не встречалась. В качестве доказательства приложила все сделанные мною записи, пусть слушает, там записи часов на десять. Пока Вересов их все прослушает, поймет, какой он непроходимый идиот, и побежит мириться к своей Ларисе Витальевне. И это будет хорошо.